Нова 11. Где он? Грозный убийца безликий. Хмыкнула Лия. От одного твоего имени трясется половина империи. Причём здесь это? холодно приспросил я. Не уводи в сторону. Ты все равно ответишь мне, что? задумал Дмитрий. А я и не увожу», — совершенно серьезно продолжила она. Если бы не он, ты скорее всего уже погиб бы на арене. Мне нужно за это в ножки ему кланяться под кино ябровье. Нет. Наиганна засмеялась та. В этом случае ты давно был бы мертв. Ему необходим лидер, а не тряпка. Ты знаешь, как он добился такого положения? Меня не интересует история его становления, покачал я головой. Только его планы на мой счет». Так в этой истории и есть ответ. Пожала плечами Лия. Скорее всего, есть. Точно тебе не скажет никто. Мне каждое слово из тебя тянуть, начал уже заводиться я. Это такая игра. Выдержав небольшую паузу, начала рассказли я. Вначале он находит сильного человека и дает ему власть, много власти и возможностей, любые средства для его становления, затем начинает делать грязные дела его руками, и чаще всего это выглядит так, будто сам протеже подобное придумал. Вот как с кланами. Думаешь, ты сам решил уничтожить систему, которая исправно работала более ста лет? У меня не было выбора, ответил я. Они первые начали на меня охоту. Они получили высокооплачиваемый заказ, покачала головой та. Его, как ты уже знаешь, оплатил Ярк. Еще одна марионетка Дмитрия. Таким образом тебя направили в нужную сторону, но вместо того, чтобы жить спокойно, ты снова полез в драку. И вот это, скорее всего, не вяжется с его планами. Но все твое становление зависело от решения Дмитрия. Как думаешь, почему тебе дали столько времени на подготовку? Я тысячу раз задавал себе тот же вопрос, уже не так уверенно ответил я. Хм, а ты попробуй подумать, усмехнулась Лия. Что тебе сделать позволено, а что нет? Ведь, насколько я знаю, тебе еще ни разу не удавалось долго продержаться в диких землях. Ведь так Но кланы ты уничтожил с легкостью, как и остатки их армий только что. Ты сказала, что он воспитывал себе врага, слегка подправил я ее ответы. "Так и есть", согласилась ли я. "Ведь ты именно им и стал. Я не имела в виду то, что ты подумал, честно. Почему-то я совсем тебе не верю", покачал я головой. "Если все то, что ты говоришь, правда, тогда почему он прячется от меня? А от тебя ли он прячется?" усмехнулась Лия. Может, он быть скрывается от своих старых друзей? Тебе ведь его заказали. Так? Да, инициатором заказа является Кетта, спокойно ответил я. И что что-то мне подсказывает, она уже мертва? Так отмени заказ, пожала плечами она. И возможно, Дмитрий сам придет к тебе, но пока ты ищешь его, такое вряд ли возможно. Не могу, покачал я головой и наконец убрал оружие от ее лица. Мне уже оплатили его. Тогда тем более Усмехнулась та. Заказчик мертв, деньги получены. Что мешает тебе отменить все? Может быть, тогда ты сможешь понять его планы, когда он перестанет скрываться. Есть же кодекс, еще менее уверенно произнес я. Чей? Твой собственный? Ли стала еще более напористой. Лично я ничего подобного в этом мире не встречала. Заказы отменяются по щелчку пальцев и без каких-либо колебаний. Ты сама просила меня убить его. Выдвинул я последний аргумент и не отказываюсь от своей просьбы. Кивком подтвердила она свои слова. Тогда зачем уговариваешь меня отказаться? Еще больше запутался я. Ты сам просила меня рассказать о нем, развела руки в стороны девушка. Я пытаюсь объяснить тебе то, как он думает и что им движет. Хотя не факт, что в данный момент я права, и в отношении тебя все именно так. Ты ей веришь? Внимательно выслушав объяснили и спросил тихий. Это все бред сивой кобылы. Дмитрий то, Дмитрий всё. Это он позволил, а вот это под запретом. Тфу. Он зло сплюнул на землю. Как по мне, то я согласна с тихим, присоединилась Лема. Она бошепотыет нас. Я считаю, что нам нужно продолжить действовать так, как задумали. Вычистим его убежище и пойдем в атрий. Я стоял молча и смотрел сквозь людей, которые уже начали поднимать гул. Соглашаясь или наоборот, отрицая услышанное, кое-в чем ли я права. Нас до сих пор не пускали на дикие земли, и это факт. Стоило отвернуться от этой затеи, как меня и моих друзей тут же оставляли в покое. Но едва мы переходили границу, как по нашей душе являлись ликвидаторы. Судя по тому, как выстраивалась моя жизнь в Элоне без высокого покровителя, тоже не обошлось. Взять хоть мою должность генерала в Лисах, затем свой собственный клан, Владис, армия Нет, это все определенно происходило с чьей-то подачи. Но не бывает так, чтобы раб выбрался на подобную высоту, притом без денег и связей, имея за спиной влиятельного врага, что постоянно дышал в затылок, да меня должно было перемолоть в системе. Но нет, получилось так, что я сам ее нагнул. К тому же я не раз задумывался над этим вопросом. Кто продвигает меня по служебной лесенке? «Три года подготовки. И единственное нападение лис в самом начале освоения острова, а затем тишина. Нам действительно дали возможность развиться, подготовиться и исполнить задуманное. Все шло хорошо до того самого момента, пока мы вновь не сунулись в дикие земли. Что в них такого особенного? Ну, кроме того, конечно, что людям здесь позволено пользоваться технологиями древних. Ведь как я ни пытаюсь, не выходит выяснить о них ничего. Жалкие обрывки слухов, глупые домыслы и все. Орден Таке остался за пределом понимания. Шамана и видел только одного, и то потому, что он сам того пожелал. Так все ли на самом деле так, как мне кажется? Выдвигаемся, спокойно произнес я. Хе, куда? тут же уточнил Тихий. Куда собирались с самого начала? уточнил я. Будем идти там, где нас не пускают. Вот это мне нравится, растянул он губы в улыбке и кивнул Алию. А с этой что делать? Женись, не упустила возможности подколоть друга Лема. Вы как раз по возрасту подходите. Ничего с ней делать не нужно. С нами в самое пекло полезет. Проигнорировав смех, ответил я. Отряд двинулся в сторону входа в убежище. Проводник, в отличие от Лии, начал осматриваться, прежде чем активировать лифт. Несколько раз менял места. И вот, наконец, мы смогли снова ощутить чувство невесомости. И оказались в первом зале с еще привычной нам атмосферой. Как только были перекинуты первые сто бойцов, Лема двинула их в сторону перене, которая преграждала небольшой коридор. Задачи были получены давно и отработаны в похожем месте. Теперь оставалось только действовать. Бойцы продолжали пребывать и втягиваться в атмосферу убежища. Я вошел внутрь с замыкающей сотней. Сюда мы спустили две 3 своего войска, остальные остались дежурить снаружи. Приближаемся к городской черте, доложила Лема. Путь свободен, встречающих нет. Принял, отреагировал я. «Тихий, как обстановка. снаружи тихо, ответил он. убежище никто не покидает, и к нам никто не движется, принял. Точно так же ответил я и ему. Так, бойцы. Это я уже к своей половине отряда. Первая группа оцепляет город. Наша задача его прочесать. Вперед!» Мы скорее плыли, чем шли в этой атмосфере, непривычно плавно переставляя ноги. Кажется, здесь, у Дмитрия, она более густая, что ли. Странное вещество, и на воду не похоже, но и воздухом не назвать. А самое удивительное, что нет ощущения сырости. Да уж, природа умеет подкидывать загадки. Наверняка в моем мире набросились бы на этот феномен, не забывая при этом называть самой загадочной субстанцией в мире. В городе было тихо, точнее, никого. Следы жизнедеятельности были повсюду: оставленная еда на столе, брошенные транспортные средства, будто население просто взяло и исчезло. Складывалось такое ощущение, что людей эвакуировали быстро и без объяснений. Может быть, именно для этого Дмитрий и приказал задержать нас, ведь он тем самым выиграл почти сутки времени, и сейчас мы как раз наблюдаем результат. Движение не обнаружено, в очередной раз доложила Лема. Периметр под контролем, принял, ответил я ей и переключился на общую связь. Никому не расслабляться. Здесь что-то не так. Если бы меня начали спрашивать, что вдруг показалось мне подозрительным, Я вряд ли смог бы на это ответить. Какое-то внутреннее чутье постоянно не давало мне покоя. По ощущениям, это как будто кто-то пристально смотрит в спину. Вот только город оказался пуст не только на первый взгляд. Мы убедились в этом, заглянув в каждую дверь. Затем отряд Лем двинулся от краев к центру еще раз, обойдя все здания и помещения. Никого. Мы собрались в доме Дмитрия, который расположился в самом центре города и выделялся так, что мимо него просто невозможно было пройти. Здание просто кричало роскошью и красотой, невольно заставляя остановиться и рассмотреть отдельные элементы внимательнее. Так мог выглядеть дом того, кто является здесь самой важной персоной. Основное количество бойцов вновь выставили в оцеплении периметра. Другие продолжили обыск города, теперь уже в поисках чего угодно ценного. "Не нашел?» внезапно дрогнул насмешливым голосом пространство вокруг. В этот момент мы как раз закончили смотреть дом повторно и собрались в центральной зале, разводя руками. Такого подвоха никто не ожидал, и само собой вся наша компания вздрогнула от неожиданности. А бойцы тут же заводили стволами по сторонам. "Давай договоримся без Вики", повторил пространство вокруг. Было понятно, что это какое-то оборудование позволяет хозяину видеть нас и разговаривать, но явных динамиков или микрофонов, и уж тем более камер наблюдения я не заметил, хотя это же совсем другая цивилизация, и передающие устройства могут выглядеть совершенно непривычно моему взору. О чем мне с тобой договариваться, спокойно произнес я. Я не трогаю тебя, ты не лезешь в мои дела, тут же ответил невидимый собеседник. «Все просто. Я отдам тебе всю Элодию. Если хочешь, то и Южную, с Восточной империей себе забери. Вот это щедрость с твоей стороны, усмехнулся я. Видно, ты действительно нашел что-то очень ценное, раз готов отдать мне столько земель. Вот только они мне не нужны. Я понятия не имею, как всем этим править. да там нет ничего сложного. Быстро научишься, спокойным голосом произнес Дмитрий. Ну что, договорились? Что ты обнаружил в Атрия? Проигнорировал я его вопрос. Тебе этого все равно не понять, Ушел от ответа Дмитрий. Решай, безликий. Ты сможешь прожить свои дни, ни в чем больше себе не отказывая. Просто оставь меня в покое. Мой сын, он с тобой? уточнил я. Его ты тоже вернешь мне? Так значит, это правда. Голос Дмитрия изменился и стал задумчивым. Здесь, извини, но у нас ничего не получится. Я слишком долго ждал наследника. Ты сына собственного убил. Не удержался и уколол его я. Нет, он сам себя убил. Когда я решил идти против меня, не согласился, и как мне показалось, разозлился хозяин дома. Я предупреждал его, я просил его, но эта глупая женщина очень крепко засела в его сердце, и овладел разумом. Он не слышал меня и полностью поддерживал ее тупые идеи о равенстве. Мне пришлось это сделать. Ты сейчас оправдывался, что ли? Продолжи издеваться я над ним. «Передо мной? Да, видимо, тебя действительно прижало. Я так понимаю, что договариваться ты не хочешь. тут же сменил тон Дмитрий. Что же? Такой вариант я тоже учел. Очень жаль. Мы могли бы. Ничего мы не могли, прервал его я. Ты просто тянешь время. Как только тебе удастся заполучить то, что смог обнаружить в Атрие, я вновь стану тебе мешать. Так для чего ждать, пока ты станешь сильнее? Ты понятия не имеешь, что там? Голос Дмитрия начал звучать насмешливо. После этого мне больше не нужно будет ни с кем воевать. Я стану богом этого мира. Ха-ха, <связывая> вот оно в чем все дело, расхохотался я. Неужели все настолько банально? Тогда зачем тебе мой сын? Разве богу нужны наследники? Возможно, ты прав. Выдержав паузу, снизошёл он до ответа. Но это уже не твоего ума дело. Где ты? Наконец задал я свой главный вопрос. Не надоело еще прятаться от меня? Ха, думаешь, я скрываюсь от тебя? рассмеялся тот. Да ты просто букашка. Если я захочу, то раздавлю тебя одним движением. Мне просто любопытно, насколько далеко ты готов пойти. Вот и вся причина, по которой ты еще дышишь. Кетта жива? Решил я уточнить еще один момент. Ты о той старой суке, которая заплатила тебе за мою голову? переспросил Дмитрий. А разве я знаю кого-то еще с таким именем? напустил я в голос удивления. Нет, твоя закасчатся мертва. Все же ответил Дмитрий. Но в ее памяти я смог подсмотреть много интересного. Теперь понятно, что же такое в тебе увидела Лия. Она умеет искать таланты. Но ты оказался куда интереснее всех ее предыдущих претендентов. Точно не хочешь согласиться на мои условия? Я могу дать тебе очень многое. Хм, пожалуй, откажусь, усмехнулся я. Жаль, вздохнул Дмитрий. Мог бы получиться отличный союз. Ладно, «Прощай, безликий. То, что Дмитрий отключился, стало понятно сразу. Но вместе с тем что-то начало производить гул прямо под ногами, даже в ногах слегка завибрировало. Лема, выводи людей, срочно, крикнул я. Здесь что-то не так. Мы выбросились на улицы, и одновременно с нами пришли в движение бойцы. Я увидел, как многие спрыгнули с крыш домов, плавно приземляясь на мощенные тротуары. Люди стекались из переулков, образуя единый поток, который направлялся в сторону выхода. Но мы не успели. Первый воин с простреленной головой рухнул практически у моих ног. Занять позиции. Быстро изменил я приказ, понимая, что мы уже не успеваем. На нас напали. Зря я снял у людей, занимающих оборонительные посты на крышах. Но я решил, что Дмитрий придумает более изощрённый способ убить нас. Например, обрушит убежище или отравит атмосферу. Да от него всего можно было ожидать. Однако гул это не что иное, как лифты, которые подняли в город вооруженных людей. Видимо, те дожидались где-то на нижнем ярусе, и сейчас, получив приказ, поднимаются к нам, чтобы уничтожить чужаков. Вот только чужаки им попались непростые. Мои воины сгруппировались мгновенно и вскоре уже, вовсю огрязаясь, разбились на тройки, рассыпались вдоль улицы и прячась за каменными стенами, принялись методично отстреливать нападавших. Городской бой всегда считался самым непредсказуемым, а в данных условиях мы воевали на стороне гостей. Хоть мы уже и имели представление о местности, но все же у местных в этом плане было большое преимущество. Сказалось и то, что при измененном зрении мы никак не могли понять, где находятся свои, а где чужие. Хорошо, что все еще оставалась связь. Всем покинуть здание, срочно, скомандовал я и увидел, как красные человеческие силуэты начали покидать помещение. Валить всех, кто занимает позиции внутри или не отзывается по связи. Я наконец смог определить, где свои, а где чужие. Двигались мои бойцы более изящно и знакомо глазу. Судя по действиям моих людей, они тоже быстро сообразили, что и как нужно делать. Группа примерно из трех десятков бойцов вела огонь вдоль главной улицы, пытаясь сдержать защитников. Самое странное в этом бое было отсутствие звуков стрельбы, так привычных уху. Однако пули вели себя точно так же, отскакивая от твердых поверхностей и выбивая крошку из стен. Как же сильно сейчас не хватает гранат и пару пулеметов. Но хоть за автоматы и то спасибо. А люди Дмитрия сейчас именно их и использовали, полностью проигнорировав тактику ведения боя на дальних и ближних дистанциях. Наконец, спустя долгих 20 минут перестрелок, нам удалось четко определить свои позиции в городе, заняв одну его половину. Лема разместила стрелков по самым высоким точкам и теперь прекрасно простреливала главные улицы, не давая противнику даже носа показать. Я смог немного перевооружить своих, завладев трофейными автоматами, тем самым уравнял шансы в бою. В данный момент схватка свелась к вялому обмену полями через широкую улицу. Ни они, ни мы никак не могли переломить ход боя в свою пользу. Зрение работало в обе стороны, и все наши маневры пресекались, еще не успев начаться, как впрочем и со стороны защитников. Даже по широкой дуге противника было не обойти, и все попытки сунуться к ним с флангов быстро пресекались короткими чередями. Надо отдать им должное, пользоваться оружием они умели и довольно неплохо. Кажется, мы здесь надолго застряли. Пришло сообщение от Лемы. Может, попробуем в наглую по крышам перебежать? Вряд ли эти парни дадут нам такое сделать. Двигаются они очень неплохо, ответил я. Ты посмотри, как они свои позиции расставили. Не хуже, чем мы. Хм, вижу, ухмыльнулся. Мы уже час здесь сидим, даже на метр не сдвинулись. Надо что-то делать. Они тоже, и это не может не радовать. с точно такой же ухмылкой ответил я. Выйти нам, скорее всего, не дадут, так что ты и права. Нужно срочно что-то придумать. Может, тихому сюда спуститься, предложила Лема. Это только добавит здесь толпы, но вряд ли поможет, не согласился я. Единственный вариант найти их слабое место. Посмотри вон на этот переулок. Лема прислала мне вид на узкий проход, который вел прямо к правому флангу засевших врагов. Если мы попробуем пройти там под вашим прикрытием, слишком рискованно, отмел я в сторону ее план. Там очень узко. Вы будете больше мешать друг другу. Уж лучше по крышам перебежать. Но такую широкую улицу вы перепрыгнуть не сможете. Их нужно отвлечь всего на секунду, продолжил строить планы Лема. Что если нам воспользоваться древним транспортом? Мы сможем попробовать перейти улицу. Ты понимаешь, что люди там просто пожертвуют своей жизни? указал я ей на слабые места этой затеи. Если у тебя ничего не получится, тогда они умрут напрасно. Хотя, знаешь, есть у меня одна идея. Что за идея? Тоже хотелось она. Помнишь те штуки, что на огурцы по форме похожи? Мы мимо целой стоянки с такими проходили. Уточнил я. Да, кажется, помню, ответила Лема. Нужно доставить их сюда и разобраться с тем, как они работают. Отдал я распоряжение. Думаю, десяти штук будет более чем достаточно.